мартин дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни, и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной, и кругло прокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков и не успевала втянуться, как уже новая с тем же круглым веселым плеском опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Леди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде,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 Из главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых. Коля, нажравшись, сразу заваливался спать. мартин сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни,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 В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем за булдыгу, приглашавшего его стать к стенке. Но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умер Ахмед. Пьяницей был Аркадий Петрович Отменным и бушевал в ахмелю но револьвер который однажды снова возник. Во время пикника на Ейле в ночь, пропитанную лунным светом и мускат Люнелем, оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то роковой любви. Его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру,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 С цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся горизонт. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями, играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойство, гнездо, костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечки. По временам несло сладкой хвойной гарью, и над черной ей лой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо, было головокружительно. И мартин вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве, невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого,